эшбэк 1 <isphere> авария втапливаю педаль только забрал тачку у продавца перекликивая музыку слышишь как идет шикарная бэха сделать обвесы и вообще бомба показы два пальца вверх тери оформить страховку еще раз подтесить и можно гонять полноценно немного снижая обороты из-под капота мощный гул движка чувствуется даже в изолированном салоне даже сквозь орущие басы. Мощная. И снова начинает разгоняться. Улицы пустые, только вдоль обочины. Череда припаркованных тачек, сильно сужающих и так неширокую дорогу. И огни неона. Тусовка, что ли, какая-то. «Арчи, тормози!» — вскрикивает Терри, хватаясь за ручку над окном. Она появляется, словно из ниоткуда. Просто делает шаг назад, попадая в полосу света. Метров десяти от моего капота. Дальше время словно замедляется. Длинные волосы на ветру рвутся в разные стороны, кружась вокруг ее лица. Она откидывает их, и я вижу его в свете фар. Молоденькая совсем девчонка. Глаза бьет светом фар со встречки. Мы не разъедемся на этой дороге. Слева тачки, справа эти фары, несущиеся навстречу. Посередине она, прямо перед моим капотом. Мы размажем ее сейчас между двумя тачками. «Нет ни места, ни времени на маневр. Твою мать!» Рывком выкручивая руль, тормозя коробкой, а не тормозом. Меня закручивают по дороге, шоркую по стоящим тачкам, втыкаясь во встречную. и Я, блядь, не пристегнут. Подушка срабатывает только у Терри. Удар лицом в руль. Нокдаун. Все кружится. Время замедляется еще сильнее. Слипшися тачки крутит Все, неуправляемый, тупо жму на тормоз. «Господи, пожалуйста, пожалуйста, нет! Испарись, дуреха! Жалко ее, после вот такого не соберешь!» Нас крутят вокруг этой девчонки. Близко, близко, близко. Ничего не вижу, кроме нее. Она, съежившись, застыла, закрыв руками голову. Зажмуриваюсь, тащит еще пару секунд. Все, замерли. Медленно открываю глаза. Нос онемел, чувствую горячую щекочущую кожу и губы стройку она тоже медленно распрямляется недоверчиво оглядываясь вокруг мимо нее пафосно катится хромированный колпак с колеса моей бэхи делает шаг в сторону позволяя ему прокатиться еще пару метров и выразительно загреметь как она могла выжить оглядывая масштабы трагедии ну как Натянувшаяся внутри струна расслабляется пронесло слава богу я не убил ее кстати о ней Мой взгляд приклеивается к массивным ботинкам на высоких каблуках с рифленой подошвой. Скользит по полосатым гольфам, спортивным бедрам, краю короткой юбки колоколом. Ее взгляд скользит по моей тачке. Угробленный херам новой тачки вдруг осознаю я. «Ебать, тачка же не застрахована!» Взрывает меня. Толкаю дверцу, выбираюсь. Голова кружится. Хватаюсь руками за крышу своей тачки. Капоту. Радиатору, крыло и фаре пиздец. «Кого убить?» «Эй, ты!» — окрикиваю я ее. «Неадекватная!» Развожу руками на убитый несколько тачек. «Ты что, блядь!» Встряхивает копной волос, красивые пухлые губы. Агрессивно кревится, демонстрируя мне дерзкий оскал белых зубов. Смоки Ай сделает ее взгляд каким-то потусторонне наглым. Выразительный факт в мою сторону. Разворот на каблуках. И как ни в чем не бывало, ее спина удаляется. — В смысле? — неверяще смотрю я на ее прямую спину. — Эй, а ну-ка, вернись! Кто будет за все это платить? Эй! Не останавливаясь, делает поворот вокруг себя. — Кричи громче! С нахальной усмешкой выдает мне еще один факт. Вверх на прощание. И, ускоряясь, исчезает тени домов. срываясь на меня, перехватывает Терри. — Остынь, Арчи! Это же просто девчонка. Девчонку, которую ты чуть не угробил. Я? Второй водитель в шоке осматривает наши тачки. Она вылетела на дорогу, Терри, и чуть не угробила нас. Мы превысили скорость. Гайцы измерят тормозной и... Пусть лучше уходит, мало ли. Без пострадавших с ними проще договориться. Нормально, блядь, нормально, вытирая под носом кровь. Рукой пачкая новую светлую фирмовую рубаху. Да твою ж, не дай бог тебе попасы мне еще раз. Авария.